Они меня здорово предали. И, конечно, не сказали ни слова о райском уголке в склепе. Во мне, старике, они, понятное дело, не нуждались. Мне уже тогда стукнуло шестьдесят. Лотта вообще вела себя довольно-таки подло. Это выяснилось уже в октябре, когда у меня умерла жена. Тут Лотта вдруг начала переезжать с детьми с места на место. Сперва она жила у своих родственников, потом у этой проститутки Маргарет, потом у знакомых для того, чтобы не эвакуироваться. А почему, собственно? Да потому что хотела погреть руки, разнюхала, где находятся склады вермахта. Когда они грабили склад поблизости от старого кармелитского монастыря, то и не подумали позвать своего милого дедулю. Они тогда тащили добро мешками, вывозили его на тачках, на старых велосипедах и на полусожженных, брошенных у обочин машинах, которые уже нельзя было завести. Их можно было только толкать. Эти мародеры хватали все подряд — яйца и масло, сало и сигареты, кофе и тряпки. Они были такие жадные, что жарили себе яичницу прямо посреди улицы на крышках от противогазных коробок. Спирт лился рекой. Они устраивали настоящие оргии, как во времена французской революции. И женщины были заводилами. Наша лотта была заводилой. Сущая Мегера. На улице разыгрывались настоящие баталии, поскольку в городе еще оставались немецкие солдаты. Все это я узнал много позже и был рад, что вовремя уехал из нашей общей квартиры. Скоро они превратили ее в форменный бордель, ведь из райского уголка в склепе им пришлось убраться. А потом явился Губерт и спутался с Лоттой. Вы бы просто не узнали нашу Лотту. Раньше она была сухая, неприступная женщина, язвительная, острая на язык. А в то время стала просто на себя не похожа, ее как подменили. В военные годы мы наслушались от нее достаточно социалистических речей, хотя это было здорово опасно, ведь иногда она ляпала бог знает что. Мы простили Лотте и то, что она втянула нашего сына Вильгельма в свои красные организации. Переживали, но терпели. Как-никак она была порядочной женой и матерью выполняла свой долг. Но 5 марта Лотта решила, видно, что наступил социализм, и все пора делить поровну, и движимое, и недвижимое имущество, словом, все. Она в самом деле довольно долго возглавляла жилищный отдел, вначале захватила его явочным порядком, потому что городские власти сбежали, а потом ее туда назначили на том основании, что она не была фашисткой. Ну да, фашисткой она не была, но это ведь еще не резон. Мы скоро в этом убедились. Целый год она была у нас царь бог. Не задумываясь, направляла в пустые особняки людей, которые первый раз в жизни видели уборную, где спускалась вода. Эти люди стирали в ванне белье или разводили карпов, а в ванной комнате хранились свекольную ботву. Я говорю вам правду. В некоторых особняках ванны были, как оказалось, до половины заполнены свекольной ботвой, К счастью, у нас относительно недолго путали социализм с демократией. И Лотте опять пришлось вернуться к исходным позициям, стать скромной служащей. Но в дни всеобщего мародерства она вместе со своими дружками сидела в склепе в ихнем раю, пряталась там с детьми. Конечно, она знала, где я живу, прекрасно знала. Тем не менее, не позвала меня, не протянула руку помощи. Благодарности я от нее не дождался. Хотя, если смотреть в корень, она была обязана нам жизнью. Стоило только пикнуть, стоило передать ее высказывания о войне и военных целях, стоило повторить какую-нибудь из ее дурацких острот, и лот-то немедленно упекли бы куда следует — в тюрьму или в концлагерь, а то и вовсе вздернули бы на виселицу. И за это она нам так отплатила». Быть может, некоторых читателей заинтересует судьба БХТ? Сообщаем, манипуляции с мочой по плану, составленному Рахелью, ни разу не окончились неудачи. Однако настало время, когда и они уже не могли помочь БХТ. В конце сентября 1944 года его зачислили в батальон желудочников, невзирая на то, что при язве желудка, к примеру, Требуется совсем другая диета, чем при диабете. БХТ еще успел принять участие в нескольких сражениях, а именно в орденском наступлении в битве под Хюргенвальдом.